Глава 23. И вот она вновь в комнате, в существование которой не поверила бы не окажись в ней сама. Десяток детских деревянных стульчиков выстроился в два ровных ряда. Стульчики белые, расписаны животными, стоящими на задних лапах, и одетыми совсем как люди. Кэтрин сидела на одном из двух мягких стульев для взрослых, стоящих по обе стороны проектора, словно позаимствованного из музея кино. Должно быть, на них когда-то сидели мать и дядя Эдит в окружении своей неживой труппы и смотрели записи представлений, которые сама Эдит называла «мистериями жестокости». Мочь ждала, пока Кэтрин устроится в детской, чтобы начать показ. Экраном служила белая простыня, заменившая задник идеально сохранившегося кукольного театра Мейсонов, Гигантской сборной конструкции, что занимала всю ширину комнаты и была сделана из разъемных блоков, чтобы можно было ее переносить из комнаты на задний двор и обратно. Каркас, плунжер и просцениум были сделаны из дерева и покрыты золотой и алой краской. Наличие темно-фиолетового раздвижного занавеса указывало на возможность менять декорации на сцене. Театр сам по себе был произведением искусства, заслуживавшим отдельной выставки. Он был значительно больше немецких и итальянских передвижных подмостков. Работая в музее детства в Бентлгрин, Кэтрин видела подобные штуки ежедневно. Кэтрин задалась вопросом, существуют ли какие-то распоряжения касательно этой части наследия М.Г. Мейсона. Не будет же Эдит владеть этим всем вечно? Ни о каких наследниках речи не шло, а на продажу театр не выставлялся. Так что же станет с последним плодом странных фантазий дядюшки Эдит? Прежде чем оставить Кэтрин наедине с театром, Эдит рассказала ей, что после войны Красный дом посетили люди из BBC чему дядя поначалу сильно обрадовался, но потом он столь же сильно огорчился. По словам Эдит, во время Второй мировой войны М. Г. Мэйсон, посещая кинотеатр в Хирфорде, решил, что кино — отличный способ ознакомить широкую публику со своим мало кому известным творчеством. Да, его мольбы о мире, воплощенные в жутких образах крыс, дали результат обратно желаемому, но впоследствии он перешел к задумкам еще более масштабным или так ему тогда казалось. Похоже, его племянница и хранительница наследия не вполне понимала эти его задумки. Но съемочная группа из BBC, приглашенная снимать его кукольные драмы, так и не вернулась после первого посещения и не стала транслировать те кадры, что были засняты в Красном доме. Рассказывая об этом, Эдит использовала несколько иные формулировки, но исходя из фактов, Кэтрин предположила, что одного визита в Красный дом было для BBC более чем достаточно. И теперь, сидя перед экраном и чувствуя, как внутри нарастает неприятное напряжение, предвестнее грядущих мерзопакостных ощущений, она вполне понимала такое решение съемочной группы. Когда мот выкатывала Эдит из комнаты, та бросила напоследок: У нас осталась единственная копия! «Они сочли, что фильм будет слишком вредить детской психике». Одно воспоминание об этом страшно рассердило старуху. «А дядя и не говорил, что это для детей. Они, как и все прочие идиоты, решили, что его театр — всего-навсего развлечение для младенцев. Сами они такие же недоумки, как и те, кому якобы адресованы дядины пьесы». Слушая эту гневную тираду, Кэтрин подумала. Вдруг в недрах BBC сохранились исходники фильма. Однако осталась здесь, и в связи с прибытием бобины с пленкой в 50-х, не каких годах в доме возник такой ажиотаж, что Мейсон купил по сходной цене проектор. В ту пору обитатели красного дома еще не были так стеснены в средствах. Проектор по-прежнему работал. Просмотр планировался сугубо приватный не Эдит. Немот, исполнявший обязанности киномеханика, остаться с ней не пожелали, быстренько покинув комнату. Может быть, фильм им надоел, ведь он служил одним из весьма немногих развлечений в красном доме, и его обитатели, возможно, уже насмотрелись до тошноты. Но раздумья Кэтрина Тома знает или вообще Эдит, что в мире существуют телевидение, радио, музыка, резко оборвались. Ее вниманием всецело овладела происходящее на экране. Если первый кадр представлял собой некое заявление о намерениях, то Кэтрин с удовольствием воздержалась бы от просмотра всего, что последует за этим вступительным изображением, заполнившим экран на всю длину и ширину, а скалом, намалеванным на черно-белом гипсовом лице. Судя по участкам стершейся записи, мерцанию и плохому качеству пленки и отсутствию звука, кадры были сняты задолго до заявленных 50-х. По изначальному замыслу, глаза на лице, заполнившем экран, должны были излучать восторг или радостный задор, но выражение их потускнело. Округлые младенческие черты, в том числе и на румяненные щечки, покрывала паутина черных трещин. Нос отсутствовал. На его месте зияла уродливая дыра. В застывшей тусклой ухмылке читалось звериное наслаждение тем шоком, что испытывал зритель. Прическа куклы походила на нелепый парик, современный клоунский атрибут, налокированный или смазанный бриолином по обе стороны от прямого пробора. Голова была старая, скорее всего, изготовленная еще в домейсоновские времена. Однако Кэтрин уже видела нечто подобное в своих снах. Вид этой головы резко пробудил в памяти что-то из ее трансов, что-то, касающееся детей из спецшколы и не скрывалась лето марионетка в детской под одеялом сегодня утром вместе с другими. Кэтрин вздрогнула, вспомнив копну курчавых черных волос на подушке. Ну нет, никакой связи с ее личными проблемами куклы иметь не могла. Одно время у всех манекенов червовещателей и марионеток, изображавших мужчин, были похожие головы, да и подобные прически встречались нередко. Да, она видела чепчик в спальне, но куклы-девочки из 1880-х тоже носили чепчики. Однако она так и не могла понять, откуда такие образы могли возникнуть в ее детском воображении. Камера отъехала, и на экране показалась вся фигура целиком. Кэтрин заерзала на стуле. Жабо на шее, потрепанный бархатный камзол указывали на эпоху Тюдоров, но ноги... Ноги были сугубо мейсоновские. Задние лапы большой собаки поддерживали верхнюю часть тела. Существо принялось беззвучно хлопать своими щербатыми деревянными руками, удаляясь на край сцены. Движениями кукла, собственно, и напоминала цирковую псину, обученную ходить на задних лапах. Кэтрин показалось, что она увидела ниточки, но, возможно, эти яркие проблески были всего лишь дефектами поврежденной пленки. Занавес раздвинулся, и Кэтрин увидела ту самую сцену, которую сейчас закрывал экран. Только в фильме на заднике сцены в мельчайших деталях были изображены подземелья со множеством влажных камней и одинокое зарешоченное окошко. Деревянные декорации опускались сверху. Замызганная, безвольно висящая на цепях фигура пыталась поднять деревянную голову и посмотреть в камеру. Лицо было перепачкано темной жидкостью, отчего некоторые из черт стали неразличимы. Но на резном деревянном лице отчетливо выделялась аккуратная оборотка, характерная для мужчин елизаветинской поры. Лицо у марионетки было печальным, но облагородным, даже царственным, что вызвало у Кэтрин ассоциации с Христом и Карлом I одновременно. Печальный утонченный лик обрамляли темные густые кудри, спадавшие на льняную запятнанную блузу. Наряд довершали рваные лосины. Ступни ног были непропорционально крупны и покрыты белесым пушком. Голова наклонилась и шевельнулась, произнося какие-то слова. Если бы фильм был звуковым, арестант, скорее всего, вещал бы о своих бедах. Кэтрин поймала себя на том, что испытывает облегчение из-за отсутствия звуковой дорожки. Занавес закрылся и открылся снова. Во второй сцене арестант выглядел еще более скорбным и несчастным. Он стоял возле деревянной скамьи в суде или каком-то обветшалом административном здании. В этой сцене появился второй персонаж. Жутковатый человек-заяц, яростно жестикулирующий тонкими передними лапками. На морде зайца ярко горели глаза. Громадные и абсолютно белые. Вокруг распахнутого рта черного и мелкозубого посверкивали остатки усиков. Катрин совершенно точно видела эту мерзкую голову на одной из кроваток в детской. Обвислое тело зайца торчало из деревянного ящика, служившего трибуной. Мех на его груди был потрепан и блистал проплешинами. Отчетливо проступали два ряда сосков. Заяц был облачен в черную мантию и шелковый парик и, должно быть, председательствовал в суде над человеком. Во всех последующих сценах он один имел отчётливо человеческий вид. Когда занавес вновь открылся после сцены суда, действие пьесы перенеслось на убогую, заваленную мусором улицу. На мастерски прорисованном заднике проглядывали кучи грязи и скособоченные домишки. Теперь арестант был водружен на колесо, с обода которого свешивалось его измученное, но гордое деревянное лицо. Декорации тоже поменяли. И хотя нарисованы они были отменно, новый задник придавал дерганным, но пугающе реалистичным движениям марионеток на сцене слегка умиротворяющий оттенок искусственности. Их перемещения по сцене были настолько аутентичны, что Кэтрин пришла к убеждению, что здесь имела место не просто съемка движущихся марионеток, а покадровая анимация. В конце концов, не стоит так уж полагаться на память Эдит. Из-за кулис на сцену промаршировала разношерстная толпа обряженных в лохмотье фигур и с самым зловещим видом окружило колесо. Кэтрин разглядела дерюгу, керамические лица, деревянные зубы и уши, как у животных. У одних были собачьи лапы, у других деревянные ножки, обутые в остроносые кожаные башмаки. В воздух вздымались, потрясая дубинками, маленькие белые ручки. Иногда между ними мелькала щетинистая лапа. Животным безумием толпы дирижировал заяц, который скакал и резвился на краю сцены. Он был председателем во второй сцене и, похоже, упивался этим положением. Развернувшись замызганными спинами к зрителю, толпа окружила колесо и заслонила человека, привязанного к нему. Их тоненькие ручки с дубинками поднимались и опускались, поднимались и опускались, снова и снова обрушиваясь на арестанта. Кэтрин прикрыла глаза руками и лишь иногда посматривала на экран сквозь пальцы, покуда бойня не закончилась. После минутной экзекуции утомленная толпа громил, разбрелась. Тонкие деревянные конечности жертвы были размозжены. Сквозь утлую одежонку торчали темные влажные щепки. Кэтрин предположила, что, скорее всего, именно во время этой сцены мейсоновской мистерии жестокости» Режиссер с BBC понял наконец, может и неохотно, что такое действие не годится не только для детей, но и вообще для кого-либо. Несмотря на износ пленки, которая теперь то светлела, то темнела, словно будучи на грани сгорания прямо в проекторе, Кэтрин попыталась разглядеть, как толпа поднимает вверх изломанное тело жертвы. Злобная чернь барахталась под тяжестью громоздкого шеста, на котором крепилось колесо. Занавес сошёлся, но ненадолго. Искалеченная фигура арестанта вновь появилась, привязанная к колесу на вертикальном шесте. Но на сей раз шест располагался высоко, по центру сцены, на абсолютно чёрном фоне, идеально передающем состояние холодного небытия. И вновь Кэтрин показалось, что это несчастное деревянное лицо произносит сейчас неслышный из-за отсутствия аудиодорожки монолог на камеру потому как, хоть его тело и было страшно изуродовано, стеклянные глаза на длинном лице были открыты. Кэтрин всей душой надеялась, что это финал, но самое худшее было еще впереди. В следующей сцене, вновь на фоне декораций города, человекообразная орда в лохмотьях вернулась, чтобы оказать внимание останкам своей жертвы, оставленной на ночь под безликим небом поразмышлять о своем разломанном естестве. Но на этот раз столпа подошла к колесу, демонстрируя почтение и благоговение. Они принялись щупать и изучать поломанного человека. Первая фигура в капюшоне, выделившаяся из толпы оборванных крестьян, вытянула длинные, обросшие мехом руки, схватила и оторвала голову казненного арестанта. Затем вор прокрался на авансцену и принялся поглаживать длинные локоны похищенной головы своими черными руками. Но куда омерзительней толстокожих пальцев, нежно гладящих кудри, столь похожие на женские, была тёмная обезьяноподобная морда, ухмылявшаяся зрителям искалившая зубы из-под капюшона. Будто бы живая. Слишком живая. За спиной обезьяны-поберушки, прижавшей к себе оторванную от тела голову, прочие участники массовки принялись тянуть, трясти и дёргать останки казнённого пока весь он не развалился на части в их руках, преимущественно деревянных. иступленный акт осквернения тела подошёл к концу. Завладев своим фунтом мяса, каждый счастливчик вцеплялся в него, прижимал к груди и, сгорбившись, поспешно уносил, явно пребывая в восторге от такой добычи. Одна за другой марионетки покидали сцену, пока на колесе и на осквернённой земле под ним не осталось ничего. Улыбчивый получеловек-полупес, открывавший спектакль, вернулся в финале и быстро выбежал на задних ногах на центр сцены. Оказавшись там, он обратил внимание публики на коллекцию сосудов и ящичков, установленных на маленьких дорических пьедесталах вдоль задней части сцены. Они были раскрашены и походили на изысканно украшенные шкатулки или затейливые вазы. Один предмет напоминал раскрытую книгу, только вместо страниц там была крошечная скелетная рука. В позолоченной коробке со стеклянной крышкой лежала ступня. В маленьком сундучке, обитом шёлком, хранилась челюстная кость. Похоже, то был реликварий для частей тела казнённого человека. Кэтрин, было интересно, кто же этот человек? Осуждённый, казнённый, расчленённый, а потом почитаемый как мученик но любопытство пересиливало глубокая тревога по поводу безумца, создавшего столь отталкивающий кукольный спектакль. Хоть Мейсон и перешел с крыс на марионеток, темы, похоже, остались прежними. Изображение на экране окончательно выродилось в мерцающее ничто, и Кэтрин принялась на ощупь искать выключатель. За ее спиной в продолжающей вращаться катушке колотился кончик пленки. Ослепительно ярко горел белый экран.